Лысая Елена вошла в одноэтажный корпус лучевого отделения. Мущин почти не было. На скамьях сидели женщины, многие в париках, шапочках или платочках, тоже лысые. Орфей спускается в ад. Вергилий, проходящий по кругам ада, ассоциаций в море. Реальность одна. Вот стайка девочек и катушек, лет четырнадцати-пятнадцати. Возраст Джульетты сидят в очереди на ускоритель, щебечут. Неужели не пронесет? Лена вспомнила одну такую. Две медсестры волокли ее под руки по отделению, где лечилась Лена. Волокли с ее отделения к лестнице, назад, в детское. худая, бледная. Она не могла идти сама. Лена прошла осмотр у врача и села в ту же очередь. Ускоритель и пушка. Ускоритель берёт на небольшую глубину, пушка прожигает насквозь. Забавно, но Лена нередко уклонялась от флюшек. Всегда избегала продуктов с Украины и Белоруссии, а теперь ей предстояло облучение в смертельных дозах. на поражённую область. Добровольный Чернобыль. Ускоритель она не почувствовала, только клацал счётчик, отсчитывая секунды. Следующей была пушка. Надо быстро проскочить по бункеру, торопливо раздеться и лечь. Все торопятся, все бегом. Медсестра помогает принять нужную позу, почти вбегает врач, наводит аппарат Все испаряются. И тишина. Наконец лёгкий треск. И Лена закрыла глаза. Она начала читать Отче наш и в ту же секунду почувствовала, что стол, на котором она лежит, стал раскачиваться слева направо. Как странно. Зачем он раскачивается? Абсурд. Она открыла глаза и увидела, что вся аппаратура и стол были неподвижны. Господи, прости меня за все грехи вольные и невольные. Помилуй меня, Боже. Жить хочу, жить, жить, жить. Всё. Конец процедуры. Бегом одеваться и по длинному коридору на выход. Дома она свалилась на кровать. Слилась с постелью. Ее будто тянуло вниз, в землю. Голова с трудом поднималась с подушки. Но, слава богу, на следующий раз было полегче. Организм старался приспособиться к новому испытанию. А Лена принялась изучать место, куда она попала. Жить в той реальности, которая была ей дана, была абсолютно невыносима. Можно было умереть от страха и ужаса. Но зато у нее была возможность изучать эту реальность. Это было спасение. Ведь кто-то должен видеть все это глазами пришельца. Это и была Елена. Вот женщина сидит на скамье. Надя. Тридцать шесть лет. Она начала говорить и тут же стала задыхаться от слез. 3 года тому назад пригородная электричка отъезжала от перрона. Был летний день, окна открыты. На перроне стояли подростки. Кто-то из них силой запустил яблоком в вагон. Яблоко угодило Наде в грудь. Было так больно. Слёзы брызнули из глаз. Теперь на этом месте у Нади была раковая опухоль четвёртой стадии. Брать на операцию отказались. Все поздно. Тот мальчишка убил человека. Где он теперь? Кто он? Юлечка. К Юлечке Лена подошла сама. Все угрюмые, бледные, тусклые. И не считая тех приходящих с детского, девчонок с лейкой миги, какие-то старые вне зависимости от возраста. и Лена такая же, а Юлечка как солнышко, миниатюрная, хорошенькая, даже платочек на ней смотрится, как бандана на девушке, и ярко-малиновая помада на губах. Почему? Что за причины красятся тут, где, если и попадается мужчина, так лицо его раскрашено специальной краской, обозначающей область облучения? Юлечка улыбнулась Лене милой беззащитной улыбкой. Ну, надо же как-то держаться. Четвёртая стадия, но есть надежда на то, что пролечит и возьмут на операцию. Жизнь Юлечку не баловала. Сыну было полтора года, когда муж погиб в автомобильной катастрофе. Скромная трёшка в кораблике с родителями. И работа кормилица в самом большом универмаге города заведующая секцией мужской одежды стабильность в настоящем и надежда пожить для себя в будущем но наступили иные времена в универмаг пришли другие хозяева они привели с собой других людей своих юлечка не была своя она потеряла работу и впала в чудовищную депрессию 17 лет безупречного служения в ставших родными стенах пошли прахом репутация порядочность чувство собственного достоинства не значили ничего для тех кто прибрал доходное место к своим рукам она была в таком состоянии что я опасалась за её жизнь повторяла мама юлечки почти год на бирже труда Потом подруга помогла устроиться на место обыкновенного продавца в маленьком магазинчике на окраине. Юлечка понемногу стала привыкать к этой новой жизни, но не знала, что спусковой механизм уже сработал. «Понимаешь, я же должна была ухаживать за родителями, и сыну только двадцать лет, мальчишка еще, Масик, и вот на тебе, в тридцать девять лет, Перед сорокалетием. Такой подарок преподнесла себе. Четвёртая стадия. Ты же понимаешь. Держись, Юлечка. Пожалуйста, держись. Молись и держись. Я стараюсь. Я буду звонить тебе. Если тебе захочется с кем-то поговорить, я всегда буду рядом. Не забывай меня, Леночка. И не подумаю, Юля. Лена понимала, что ей лучше убегать от печали и от всех, от кого веет безысходностью. Но она всегда шла своим, пусть тернистым путем. И теперь она знала, что не бросит Юлечку. Как бросили ее саму те, кого она знала долгие годы. Лена предчувствовала, что у Юлечки вскоре могут быть проблемы со здоровьем. Бедная девочка красила губы малиновой помадой, потому что эти зелёные коридоры, полные людей в белых халатах и существ в одеждах, сотканных из отчаяния и страха, были её последним выходом в свет, последним карнавалом, на котором её маской была маска невинной жертвы и убиенной красоты. масканя отделяемая от лица. А ещё Лена подметила удивительную деталь. Как-то у неё в руках оказались две фотографии. Юлечка на Новый год, ещё не знающая своего диагноза. И Юлечка через 3 месяца. Приговор уже подписан. Поразительно. Но на первой фотографии была другая Юлечка. Таких тысячи! На второй ее лицо было прекрасным. В нем было нечто возвышенное и запоминающееся навек. Истинное преображение. Аня стала бабушкой тогда, когда многие только становятся матерями. Высокая, стройная спортсменка. Она не боялась жизни и всегда умела держать удар. Сумела удар. И в тот день пьяный козёл шёл прямо в лоб на них, на загородной трассе. Столкновение было неизбежно, а у Ани на коленях спал полугодовалый внук. И она изо всей силы упёрлась левой рукой в спинку переднего сиденья. Когда всё произошло, рука была в смятку. Но она владенцы не царапины. Руку собирали целый год. Три операции. Месяцы на больничной койке. Она была уверена, что грудь тогда не пострадала, ведь раны не было, она и теперь так думала. Только левой груди уже не было, но держалась она великолепно. Если бы в тех стенах можно было назваться счастливчиком, то Людмила беспорно была им. Хотя её заболеванию предшествовали драматические события. Её мама попала в больницу с сердечным приступом, несколько раз теряла сознание. Казалось, она уходит. И тогда Людмила, прижимая к себе маму, кричала: "Мама, мамочка, не уходи. Возьми мою жизнь, останься". И мама осталась. А дочь оказалась удивительно везучей. Всего через 3 месяца врач случайно обнаружила у неё опухоль там, где она прижимала к себе маму. Но ситуация была настолько благоприятной, что уже через месяц с небольшим Людмилу беспокоили только лишние килограммы, и она мечтала немного похудеть. Аримма заставила Лену вспомнить о том, что всякие важные люди, как правило, плохо относились к ней. Лена ничего не знала о Римме. Лена была приставата по мнению Риммы. Ведь Римма работала в овире, она была уважаемым человеком, а Лена выглядела не солидно, если не смешно. Суетится, подскакивает, вертится во все стороны, нелепо. О чём можно говорить с таким человеком? Сегодня Лена в последний раз смотрела на трёх юных дев, нарисованных на стене слева от пушки. Ей повезло. Похоже, что её не сожгли, то есть радиация не спалила её кожу. Так везло не всем. Кому врач попался неопытный, у кого повышенная чувствительность кожи. И вот уже Лена и Сергей прощаются с врачом. Конвертик и подарок к Новому году вручён в взаимной любезности. Знаете, у вашей жены столько не израсходованной энергии. что если она не будет писать свою книгу, то она не поправится. Ей нужно реализовать себя. Вот и улица, точнее парк института. Огромные голубые ели, чьи собаки, которым Лена иногда покупала пирожки в буфете, снег, даже солнце. И второй этап лечения позади. Дома опять навалилась чудовищная слабость. На следующий день она попробовала прогуляться, но хотелось только одного: сесть под ближайшим деревом на землю, прислониться к стволу и больше не шевелиться. Ночью она писала очередное послание Джозефу. Тошнота мучила её, но она должна была делать это. Все эти месяцы она не раз сидела перед компьютером в жутком состоянии, ведь она уже подключилась к поиском квартиры для Джозефа. Он был её спасителем, и она была готова выполнить любое его поручение. Лене предстоял третий этап лечения. Химиотерапия второго поколения. Сергею пришлось ехать всю ночь на автобусе в Финляндию, потом плыть по Балтийскому морю на пароме в Швецию и наконец ехать на электричке из Стокгольма вглубь Швеции, чтобы по предварительной договорённости купить в шведской аптеке французское лекарство, которое стоило здесь на треть дешевле, чем в России. Что ж, только так и могло быть в стране, где похоронить дешевле, чем лечить. Новый год прошёл тихо и незаметно. дома, на кухне. Главный тост за столом за здоровье Елены. А через день Лена с короткой щетинкой на голове и без парика сидела в большом зале филармонии. Современный балет был её давней любовью. Когда-то всё началось с Якобсена, потом Бежар. Пару лет назад ей повезло с местом на саде священника Оно располагалось так, что никто не видел, что лицо и оба рукава свитера были мокрыми от слез. А на весь спектакль была абсолютно уверена, что самая сильная и самая беззащитная и ранимая любовь на свете — любовь гомосексуальная. А эти огромные рентгеновские снимки с опухолями, возможно, были реальными снимками «Хорхе». Дона или Фредди Меркьюри. Интересно, внутри нее самой. Тогда уже поселилась эта. Отчего она так безутешно и беззвучно рыдала в темноте зала? И вот теперь, с недешевыми билетами в руках и бедной Дашкой, у которой была температура, семейство примчалось в центр, презрев леденящий холод улицы, который был сущей ерундой по сравнению со всем остальным в их жизни. Лена мечтал увидеть новую Анну Павлову. Разрекламированная красотка не торопилась на сцену. Танцевали другие. Лене пришлось встать и стоять всё представление. Мешала колонна и женщина слева, развернувшая стул так, как ей было удобно, сесть на место Сергея и неестественно изогнуться. Она не могла. Но стоящая впереди фигура не устраивала пожилую даму с входным билетом без места. Она заплатила в восемь раз меньше, чем Лена, за свое место, но принялась требовать, чтобы Лена села. Лена осталась стоять. Она имела на это право. Старуха обозлилась и грубо воткнула пальцы Лене в спину. «Вы и сядете, наконец!» Костлявые пальцы впились прямо туда, где недавно орудовал нож хирурга. Почти безволосая голова Лены резко развернулась назад. «Если вы еще раз прикоснетесь ко мне, ваши очки будут разбиты!» Лена сама не знала, как все это разом выскочило из нее. «Наверное, от боли?» Старуху как ветром сдуло. «Старуха!» Наконец на сцене соизволила появиться сама Палачкова. Средней руки хореография. И красотка, видно, была с бодуна. Пару раз пошатнулась так, что могла и рухнуть. «Но как хороша!» — умилялись две балетные старушки сбоку. «Вот, вот, это он, ее миллионер-любовник! Какие цветы! Это он оплачивает аренду залов! Какой элегантный!» Они вышли на улицу, где бушевала метель, и морозный мрак пробирал до костей. И всё же для Лены это был очень знаменательный день. Она, как обычный нормальный человек, была на балете. Это было тем более важно потому, что через день ей предстояло вновь ощутиться под капельницей. А по интернету она узнала многое о том препарате, который ей будут вводить. Ну, например, что могут разрушиться и выпасть ногти. Дома она машинально включила телевизор. Картонные менты, похожие на выпускников театрального института, бегали за нестрашными бандитами, похожими на однокурсников ментов. На другом канале Хорошенькая девочка из другого сериала про мафию хвасталась, что за долгие годы работы следователем она видела трупов больше, чем живых людей. На нескольких каналах Голливуд демонстрировал, сколько кроваво-красного кетчупа можно вылить на движущиеся головы, похожие на болванки для манекенов. И кто-то всё это смотрел. Придурки. Им настолько неинтересна собственная жизнь, что они не хотят видеть её. Они ненавидят тех, кто её им портит, но видеть хотят именно тех, потому что главное для них, чтобы их не будили, показали им гадов с пушками и намотанные на колёса кишки. Ура! Это не их кишки, и сегодня можно спать спокойно. Показали им страшных монстров, вылезающих из унитаза. Тфу-тфу. Это не их унитаз. Итак, сладко, ковырять козью ли в родном сартире. И пусть вокруг серость у божества этой жизни, а завтра быть может, их кишки будут намотаны на колёса. Но это ведь завтра, а сегодня спать, спать, спать сном неотличимым от небытия. Не спалось. Лена пыталась представить, как выглядят изнутри волны челюсти хотя бы раз в жизни суметь стать экстремалом и побывать в этих волнах сумасшествие и точнейший расчёт какой кайф ничто из того, что умел делать человек в дикой природе не казалось ей таким прекрасным и желанным как эти чокнутые игры с самой близкой ей по духу стихией Ана улыбнулась. После завтра она будет под другим кайфом. И снова в тело польётся что-то, от чего мухи дохнут. Это будут другие челюсти. Вера и Татьяна пально благословили её, и она снова вошла в те стены того дома, где все желания и мечты превращаются в одно желание. и единственную мечту. Домашнее простыня застелена, драгоценные пузырьки распечатаны. Началось. Сергей, как всегда, отсидел рядом с ней долгие 4 часа и помчался забирать Дашу из гимназии. В такие дни она подолгу ждала его в опустевшем фае, уставшая и грустная. По странному совпадению, как и 5 месяцев тому назад, Лене предстояло ночевать одной в палатке. И было опять страшно. Ведь неизвестно, что будет происходить с телом. Почему только в такой ситуации человек до конца понимает, что его мозг помещён в некую биологическую субстанцию и полностью зависит от неё? Почему Нахальный и самоуверенный мозг постоянно пренебрегает этим знанием, забывает, что и сам он состоит из мяса. И как странно ему думать, что он не в состоянии управлять тем, что происходит с этим набором мяса и костей, в котором живут мысли. Управлять разрушением он сумел и хотел умертвить плоть. А теперь он был потрясен. и не доумевал, какой сильный и вместе с тем глупый, думала Лена, глядя на сумерки за окном и чёрную полосу леса. Но потом ей стало жаль его. Ведь всё в нём было устроено так гармонично и рационально, но не мог он никак примириться с диким хаосом и жестокостью бытия. Попал не в то место, не в то время, да ещё и гораздо дело вселиться в женское тело в стране ненавидящей женщин. Он так и не понял, почему люди живут так мерзко, если можно жить намного лучше. Почему разрушают, убивают, воруют. Он тосковал, тосковал, а потом решил и вовсе отказаться от такой ужасной жизни. И как только в дверь постучали и сказали, что можно идти, Путь свободен. О, как он забился, затрепетал, как захотел остаться в этой самой ужасной жизни, как оказался не готов претерпеть конец земного пути и затворить за собою двери. Какой протест родился в нём при мысли об унылой могиле, сдатой безвременной кончины. Жить, жить, жить, повторял он всё время, моля о прощении того Кто знал всё. Наступила полночь. Лена старалась понять, что происходит внутри неё. Внутреннее напряжение было столь велико, что бессонная ночь казалась неминуемой. Она опустила глаза на подоконник, где обычно лежали книги и журналы, принесённые кем-то и оставленные здесь навсегда. Несколько дурацких детективов пара романов ни о чём. А вот это можно посмотреть. И даже то, что давно хотела подержать в руках. Труды И. Анна Кранштадтского. И ещё полистать Кунина, которого то ли читала раньше, то ли нет. Разве можно сейчас вспомнить всё, что было раньше? Слегка кружилась голова. Елена легла на постель, обвела глазами пустые кровати. освещенная небольшими лампочками, выключила верхний свет, с минуту полежала, вперив глаза в высокий потолок, под которым сгустились тени. Потом вставила кассету «Тату» в «Дашен Плеер», надела наушники и собралась открыть книгу. Как вдруг в сознание ворвались звуки и слова знакомой песни. Но как они звучали, Сейчас зареветь, убежать или дверь на замок и молчать, и лежать, изучать потолок и мечтать, не как все, целовать небеса, потолок, карусель, полчаса, полчаса сорвалась, и как все, как во сне, я, не я, не моя карусель и мечта не моя, или дым, или грусть. И дождь по глазам. Я вернусь, я вернусь. Полчаса, полчаса. Детские голоса звучали, как её собственный голос, голос девочки, которая мечтала изменить жизнь человечества к лучшему, стать нужной ему.